«Наши соседи Ямада». 1999. Исао Такахата. Вслед за дистрибьюторскими соглашениями между Дисней и Такума, дочерней компанией которой является Гибли, Хаяо Миядзаки в 1997 году снимает свой самый мрачный и жесткий фильм «Принцессу Мононоке». Год спустя Исао Такахата выпускает «Наших соседей Ямада», одновременно забавный и сбивающий с толку мультфильм, который подтвердит, что студия, несмотря ни на что, сохраняет свою художественную целостность. Автор – Филипп Буннель. Состоящий из большого разнообразия бурлескных и сказочных песен, фильм «Наши соседи Ямада» концентрируется на жизни простой японской семьи, увиденной сквозь поэтическую призму токахаты. Несмотря на огромный бюджет, картина потерпела неудачу в прокате. Она была вызвана проблемами с дистрибуцией и жесткой конкуренцией с такими другими успешными картинами, как «Звездные войны» и «Покемон». Кроме того, этот проект не совсем соответствует тем канонам гибли, за которые публика так любит Миядзаки. Работа, недостойная такой студии? Наши соседи Ямада... Адаптация одноименной манги Хисаити Иссии, в которой рассказывается о современной традиционной семье, попадающей в разные смешные ситуации. Будучи поклонником таких сатирических историй, продюсер Тосио Судзуки давно хотел снять по ним мультфильм и в конце концов убеждает Такахату принять участие в проекте. Производство мультфильма не обходится без проблем, так как инвесторы и сама команда художников скептически относятся к адаптации комикса, полностью состоящего из небрежных четырехкадровых эскизов с упрощенной графикой. Сам проект явно не соответствует высоким стандартам студии, только что отпраздновавшей громкий успех принцессы Мононоки, однако благодаря изобретательности двух аниматоров бюджет удается увеличить. Теперь команда художников должна как-то решить новую техническую задачу. Усложненный минимализм. Такахата и Миядзаки всегда были перфекционистами, постоянно улучшающими свои методы в анимации. Например, систему создания макета, разработанную при производстве аниме-сериала «Хайди, девочка Альп». Художественный стиль Такахаты сильно отличается от стиля его коллеги. В отличие от Миядзаки, он больше основывается на социальном аспекте и сосредоточен на передаче реальности, Именно поэтому «Наши соседи Ямада» – логичное продолжение фильмографии режиссера, который всегда дополняет свои проекты собственным видением окружающего мира. Тем не менее, чтобы наилучшим образом передать замысел автора манги, взятый за основу, Такахата решает нарисовать эту семью с помощью графики, близкой к акварельным рисункам. Для этого вместо работы с целлулоидом он раскрашивает свой фильм с помощью компьютерной графики, что происходит впервые в творческой практике студии. Гибли вкладывает огромные средства в материалы для инфографики. Карандашные рисунки очень близки к манге, штрихи в которой почти никогда не закончены. Для этого эффекта все изображения перерисовываются еще раз прозрачными контурами для разграничения раскраски. Что до фона и декораций, режиссер сосредотачивается не на их прорисовке, а на сложной композиции, Он не закрашивает фон полностью, сохраняя таким образом частично стертый стиль, который привлекает внимание аудитории. Несомненно, «Наши соседи Ямада» — это фильм, нуждающийся в реабилитации в глазах зрителей так же сильно, как и еще вчера.